Образование нацистской партии. Перспективы сделать политическую карьеру в Германии для 32-летнего австрийца без средств, без друзей, не имеющего ни специальной подготовки, ни профессии, ни постоянной работы, не имеющего какого-либо опыта политической деятельности, были малоутешительными. И поначалу Гитлер, казалось, понимал это. Целыми днями, писал он, я думал, что мне делать. Но все мои размышления неизбежно сводились к тому, что, будучи никому неизвестен, я не располагал какой-либо серьезной базой для занятий полезной деятельностью. В конце ноября 1918 года Гитлер вернулся в Мюнхен. Он с трудом узнал этот ставший для него родным город. Здесь также произошла революция. Король отрекся от престола. Баварией управляли социал-демократы которые создали Баварское народное государство. Его возглавил Курт Эйснер, популярный еврейский писатель, родившийся в Берлине. С 7 ноября коренастый Эйснер, привлекавший внимание мюнхенцев импозантной седой бородой, пенсней и огромной черной шляпой, проследовал по улицам города в сопровождении нескольких соцжителей. Без единого выстрела занял здание парламента и правительства и провозгласил республику. Три месяца спустя он был убит молодым офицером, придерживавшимся правых взглядов, графом Антоном арка -Вале. Рабочие создали Советскую Республику, которая, однако, просуществовала недолго. 1 мая 1919 года войска регулярной армии из Берлина вместе с баварскими добровольцами, так называемым Добровольческим Корпусом, вошли в Мюнхен и свергли коммунистическое правительство. Они убили несколько сот человек, многие из которых не являлись членами Коммунистической партии, местя за то, что, сведомо предыдущего правительства, было расстреляно более десяти заложников. Несмотря на то, что на время была формально восстановлена власть умеренных социал-демократов и правительство возглавил Иоганнес Хоффман, бразды правления в Баварии практически перешли к правым. Что же представляли собой правые Баварии в это смутное время? К ним принадлежали кадровые военные рейхсверы, монархисты, мечтавшие о возвращении династии Виттельсбахов. Сюда же примыкали консерваторы, которые ненавидели демократическую республику, образованную в Берлине. Со временем ряды правых пополнила армия демобилизованных солдат, для которых 1918 год стал правовестником краха надежд. Будучи вырванными из мирной жизни в 1914 году, они не могли найти работу и место в современном обществе. Война закалила и в то же время ожесточила их, но невозможно было избавиться от укоренившихся привычек и изменить себя. К числу таких людей одно время принадлежал и Гитлер. Они, как впоследствии напишет он, Стали революционерами, которые по-своему приветствовали революцию и стремились к тому, чтобы революция сделалась условием их существования. Вооруженные отряды добровольческого корпуса возникали по всей Германии и тайно вооружались рейсвером. Поначалу они использовались главным образом для усмирения поляков и прибалтов в районе спорных пограничных восточных территорий. Однако вскоре их начали привлекать к участию в заговорах, направленных на свержение республиканского строя. В марте 1920 года один из таких отрядов, возглавляемый капитаном Эрхартом, печально известная бригада Эрхарда, занял Берлин и содействовал провозглашению канцлером доктора Вольфганга Каппа, придерживавшийся крайне правых взглядов. Войска регулярной армии под командованием генерала фон Секта были приведены в состояние боевой готовности, а тем временем президент республики и правительство поспешно бежали в западную часть Германии. Лишь благодаря всеобщей забастовке, организованной профсоюзами, удалось восстановить власть республиканского правительства. Одновременно произошел военный переворот в Мюнхене, который казался более удачным. 14 марта 1920 года при содействии Рейксвера было низложено социалистическое правительство Хоффмана, и власть захватили правые во главе с Густавом фон Каром. Баварская столица словно магнит притягивала теперь к себе все существующие в Германии силы, не признававшие условий Версальского договора и стремившиеся покончить с республикой и восстановить авторитарную власть. Нередко здесь находили прибежище и теплый прием кондотьеры свободного корпуса, включая тех, кто входил в бригаду Эрхарта. Генерал Людендорф также обосновался здесь вместе с горской бывших офицеров, недовольных своей судьбой. Примечание. В конце войны Людендорф бежал в Швецию, изменив внешность. Он наклеил фальшивые усы и надел темные очки. Генерал вернулся в Германию в феврале 1919 года, предварительно прислав жене следующее письмо. «Революционеры сделают самую большую глупость, если оставят нас в живых. Поскольку, если мне удастся когда-либо вновь прийти к власти, я буду к ним беспощаден. Я с легкой совестью повесил бы тогда Эберта, Шейдемана и компанию и смотрел бы, как они болтаются на виселице». Эберт был первым президентом Веймарской республики, Шейдеман – ее первым канцлером. Людендорф, хотя и подчинялся Гинденбургу, фактически являлся диктатором Германии в последние два года войны. В Мюнхене замышлялись политические убийства, в том числе убийство Матиаса Эрсбергера, умеренного политического деятеля, католика, у которого хватило мужества подписать от имени Германии перемирие – когда генералы уклонились от этого, а также покушение на Вальтера Ратенау, блестяще образованного министра иностранных дел, которого экстремиста ненавидели, поскольку он был евреем и, проводя политику германского правительства, старался выполнить некоторые условия Версальского договора. Именно здесь, на благодатной почве Мюнхена, Адольф Гитлер стал развивать активную деятельность. Когда Гитлер в конце ноября 1918 года вернулся в Мюнхен, он узнал, что его батальоном заправляют советы солдатских уполномоченных. Это его так возмутило, что он решил уехать сразу же и как можно быстрее. Зиму Гитлер провел в лагере для военнопленных в Траунштейне, недалеко от австрийской границы. В Мюнхен он вернулся весной. В Майнкамф он вспоминает, что своим поведением вызвал недовольство левого правительства и утверждает, будто ему удалось избежать ареста только благодаря тому, что у него хватило смелости наставить карабин на трех негодяев, которые пришли брать его. Сразу после свержения власти коммунистов Гитлер стал, как он сам об этом пишет, впервые в большей или меньшей степени приобщаться к политической деятельности. Деятельность эта по существу сводилась к тому, что он информировал Следственную комиссию, созданную во Втором пехотном полку, для рассмотрения дел тех, кто нес ответственность за непродолжительное пребывание у власти в Мюнхене Советов народных уполномоченных. По всей вероятности, услуги, оказанные Гитлером, сочли весьма ценными, и армейское руководство подыскало для него новую работу. Его определили на службу в пресс-бюро политического отдела окружного командования армии. Германская армия, вопреки традициям, в то время активно участвовала в политической жизни страны, особенно в Баварии, где военным удалось наконец привести к власти угодное им правительство. В целях пропаганды консервативных взглядов для солдат были организованы курсы политического инструктажа, который, в частности, прилежно посещал Адольф Гитлер. Однажды, как явствует из его рассказов, он тоже выступил на занятии, когда кто-то из присутствовавших хорошо отозвался о евреях. Разглагольствования Гитлера, очевидно, настолько понравились начальству, что вскоре он был назначен в один из полков, дислоцированных в Мюнхене, офицером по общеобразовательной подготовке. Основной задачей указанной подготовки являлась борьба с опасными идеями – пацифизмом, социализмом, демократией – так военные представляли себе свою роль в демократической республике, которой присягнули на верность. И это назначение стало в жизни Гитлера важным событием, первым признанием его заслуг на политическом поприще, где ему так хотелось отличиться. Прежде всего появилась возможность опробовать свои ораторские способности, которые, как он всегда подчеркивал, служили главной предпосылкой успешной политической карьеры. Так мне предоставили возможность, пишет Гитлер, выступать перед более многочисленной аудиторией. И ощущение собственной силы, которое подспудно давно зрело во мне, получило теперь практическое подтверждение. Я мог говорить. Это открытие очень льстило Гитлеру, хотя и было воспринято как само собой разумеющееся. Он опасался, как бы и не сел голос в результате многочисленных газовых атак на фронте однако теперь убедился, что голос окреп, и его слышно, по меньшей мере, во всех углах казармы. Гитлер стал развивать в себе ораторские способности, благодаря чему сравнительно легко превратился в самого красноречивого оратора Германии, который, выступая по радио, магической силой голоса был в состоянии всколыхнуть миллионы людей. Однажды, в сентябре 1919 года, Гитлер получил приказ политического отдела армии присмотреться к деятельности небольшой политической группы, которая именовала себя Рабочей партией Германии. Военные подозрительно относились к рабочим партиям, поскольку они придерживались в основном социалистической либо коммунистической ориентации, но эта группа, по их мнению, была иной. Гитлер заметил, что совершенно ничего не слышал о ней. И все же он знал одного из тех, кто должен был выступать на собрании партии, в деятельности которой ему поручили разобраться. За несколько недель до этого на одном из занятий по общеобразовательной подготовке Гитлер прослушал лекцию Готфрида Федера, инженера-строителя, фанатично увлекавшегося экономикой. Лектор был одержим идеей, что большинство экономических проблем Германии коренится в так называемом «спекулятивном капитале» в противовес созидательному и продуктивному капиталу. Федор ратовал за устранение капитала первого типа и с этой целью создал в 1917 году организацию «Германская лига борцов за искоренение процентного рабства». На Гитлера, не разбиравшегося в экономике, выступление инженера произвело сильное впечатление. В требовании Федера искоренить процентное рабство Гитлер узрел важную предпосылку создания новой партии и ощутил мощный призыв к предстоящей борьбе. Тем не менее, вначале он не придал особого значения деятельности рабочей партии Германии. Он пошел на собрание, выполняя приказ. Собрание, по его мнению, было скучным. В темноватом зале пивного бара Тернекерброй сидел человек 25. В то время многие, кого не удовлетворяло происходящее, считали, что надо создать новую партию, писал Гитлер. Посюду, как грибы, стали расти новые организации, чтобы по прошествии какого-то времени заметно исчезнуть. Именно так я и подходил тогда к рабочей партии Германии. Когда Федер закончила выступление, и Гитлер хотел было уйти, Вскочил некий профессор и стал оспаривать аргументы Федера, ратую за то, чтобы Бавария отделилась от Пруссии и вместе с Австрией образовала новое Южногерманское государство. Подобные идеи были тогда популярны в Мюнхене, но высказанное предложение взбесило Гитлера, и он взял слово, чтобы изложить свою точку зрения. Гитлер говорил, вероятно, так резко, что профессор покинул собрание мокрый как пудель а присутствующие с удивлением разглядывали незнакомого молодого оратора. Кто-то, Гитлер не запомнил фамилию, прихрамывая, подошел к нему и сунул в руку небольшую брошюру. Это был Антон Дрекслер, следствие по специальности которого, пожалуй, можно считать основателем национал-социализма. Болезненный и неказистый Дрекслер, не получивший надлежащего образования, имеющий пусть неглубокие и противоречивые, однако самостоятельные суждения, плохой писатель и никудышный оратор, работал в ту пору в железнодорожных мастерских Мюнхена. 7 марта 1918 года он создал Комитет независимых рабочих для борьбы с марксизмом, свободных профсоюзов и агитации за справедливый мир для Германии. Комитет фактически был ответвлением более широкого движения, возникшего на севере Германии под названием «Ассоциация по поддержанию мира среди рабочих». В Германии вплоть до 1933 года существовало очень много инициативных групп, имевших весьма претенциозные названия. Дрекслер никогда не собирал под свои знамена более 40 человек – Поэтому в январе 1919 года он объединил комитет с аналогичной группой, политическим кружком рабочих, который возглавлял журналист Карл Харрер. Новая организация, насчитывавшая менее 100 членов, именовала себя Рабочей партией Германии. Первым ее председателем стал Харрер. В Майнкамф Гитлер мало говорит о своих бывших соратниках, однако воздает должное Харреру, называя его честным и, несомненно, широкообразованным человеком, сожалея, правда, что тот не обладал ораторским искусством. На следующее утро Гитлер внимательно изучил брошюру, которую всучил ему Дрекслер. Этот эпизод он подробно описывает в «Майнкампф». Было 5 часов утра. Гитлер проснулся и, как обычно, чуть приподнявшись на койке в казарме второго пехотного полка, наблюдал за тем, как мыши подбирали крошки хлеба специально разбросанные им по полу накануне. «Мне в своей жизни довелось испытать такую нищету, — замечает Гитлер, — что я хорошо представлял себе голод и то удовольствие, которое получали эти маленькие создания». Он вспомнил о брошюре и принялся за чтение. Брошюра называлась «Мое политическое пробуждение». К немалому удивлению Гитлера в ней содержались идеи, над которыми он задумывался в последние годы. Главную задачу Дрейкслер видел в создании такой политической партии, которая опиралась бы на широкие массы рабочего класса, но в отличие от социал-демократов носила бы националистический характер. В свое время он являлся членом Патриотического Отечественного фронта. Однако вскоре мелкобуржуазные настроения, преобладавшие в партии, которые, по-видимому, вообще не имели связи с народными массами, разочаровали его. В Вене, как мы уже отмечали ранее, Гитлер стал с презрением относиться к буржуазии по той же причине, из-за ее полного безразличия к интересам рабочего класса и их семей, и социальным проблемам. Таким образом, идеи Дрекслера определенно привлекли внимание Гитлера. В тот же день он получил почтовую открытку, из которой с удивлением узнал, что принят в рабочую партию Германии. «Я не знал, смеяться мне или сердиться», — вспоминал позднее Гитлер. «У меня не было никакого желания вступать в уже существующую партию, поскольку я хотел создать свою собственную. Поэтому это предложение я расценил как самоуверенное и неподходящее». Гитлер собрался было ответить письменным отказом, но любопытство взяло верх, и он решил пойти на заседание комитета, куда его пригласили и лично объяснить причины, почему он не хочет вступать в эту нелепую малочисленную организацию. Пивная, где должно было проходить собрание, носившая название «Цумальтен Розенбад», находилась на Херен-штрассе и представляла собой крайне запущенное заведение. Я миновал плохо освещенный зал, в котором не было ни души, и, открыв дверь в конце зала, очутился лицом к лицу с членами комитета. За столом при слабом свете газовой лампы сидели четыре молодых человека. Среди них находился автор брошюры, который самым радушным образом поздоровался со мной и поздравил с принятием в члены рабочей партии Германии. Я был действительно несколько обескуражен. Затем зачитали протокол последнего собрания и выразились секретарю «Вот он доверие», Заслушали отчет Казначея, в общей сложности ассоциация располагала суммой в 7 марок 50 фенигов и утвердили его. Все соответствующим образом было занесено в протокол. Первый председатель партии ознакомил собравшихся с ответами на письма Искиля, Дюссельдорфа и Берлина, которые были одобрены единогласно. Потом сделали сообщение о поступившей почте. Какой ужас! клуб самого низкого пошиба. Стоило ли вступать в эту организацию? И все же эти потрепанные жизнью жалкие люди, собравшиеся в плохо освещенной комнате, чем-то привлекли Гитлера, желанием создать новое движение, более мощное, чем партия в привычном смысле этого слова. В тот вечер Гитлер вернулся в казарму, размышляя над труднейшим вопросом своей жизни. Следует ли вступать в партию? Разум подсказывал ему, что лучше отклонить предложение, но в то же время. Даже незначительная организация в состоянии предоставить молодому человеку полному энергии и идей возможность по-настоящему проявить свою активность. Гиттер задумался над тем, что он может сделать для достижения данной цели. «Меньше всего меня смущало то, что я беден и не имею средств к существованию. Больше беспокоило, что я принадлежал к безымянной толпе, был одним из миллиона, чья жизнь или смерть оставляет совершенно равнодушными даже их ближайших соседей. Помимо всего, неизбежно возникали проблемы, связанные с отсутствием надлежащего образования. После двух дней волнения и размышлений я в конце концов пришел к выводу, что мне надо сделать этот шаг. Это было самое важное решение, которое я принял в своей жизни. С этого момента для меня не было и не могло быть пути назад. Адольфа Гитлера тут же приняли седьмым членом комитета рабочей партии Германии. Следует здесь упомянуть о двух членах данной малочисленной партии, которые сыграли важную роль в становлении Гитлера. Капитан Эрнст Эрнстрем, служивший в штабе седьмого окружного командования армии в Мюнхене, вступил в партию раньше Гитлера. Коренастый, с бычьей шеей и маленькими глазками, со шрамами на лице, типичными для кадрового офицера. Часть носа ему оторвала пули в 1914 году. Рем увлекался политикой и от природы был неплохим организатором. Как и Гитлер, он испытывал жгучую ненависть к демократической республике и преступникам ноября, приложившим руку к ее провозглашению. Рэм мечтал восстановить сильную националистическую Германию и, как Гитлер считал, что это в состоянии сделать только партия, опирающаяся на поддержку низших классов, выходцем из которых, в отличие от большинства офицеров, он был. Этот решительный, неистовый гомосексуалист формировал первый нацистский взвод головорезов, вскоре превратившийся в армию штурмовиков, которой он и командовал вплоть до 1934 года, когда было расстреляно санкцией Гитлера. Рэм не только привел в быстрорастущую партию многих бывших военных и добровольцев свободного корпуса, которые образовали костяк организации в первые годы ее существования, но и, находясь на действительной службе, обеспечивал защиту Гитлеру и его движению, а иногда и поддержку властей. Без содействия Рэма Гитлеру вряд ли удалось бы развернуть широкую кампанию по подстрекательству населения к свержению республиканского режима. Гитлер, безусловно, не смог бы столь безнаказанно прибегать к террору и запугиванию, если бы нетерпимость баварского правительства и полиции. Дитриха Экхарта, который на 21 год был старше Гитлера, часто называли духовным отцом национал-социализма. Остроумный журналист, посредственный поэт и драматург, он перевел пергюнта Ипсона на немецкий язык и написал несколько пьес, которым не суждено было увидеть света рампы. Эккард в Берлине, подобно Гитлеру в Вене, вел богемный образ жизни и пристрастился к спиртному и морфию. Какое-то время он находился в психиатрической лечебнице, где ему удалось наконец поставить свои драмы, используя в качестве актеров, содержавшихся там больных. В конце войны Эккард вернулся в Баварию. Там, в винном погребке Бренесель, расположенном в Швабинге, артистическом квартале Мюнхена, Он во всеуслышании разгогольствовал о превосходстве арийцев и призывал к уничтожению евреев и свержению свиней, правящих в Берлине. Хайден, работавший в ту пору журналистом в Мюнхене, приводит высказывание Эккорта с пафосом обратившегося к завсегдатаям винного погребка Бренесель в 1919 году. «Возглавить нашу организацию должен человек, который, который бы не испугался пулеметной очереди». Надо нагнать страха на всю эту чернь. Нам не следует использовать военных, поскольку народ их больше не уважает. Лучше всего подошел бы какой-нибудь рабочий, умеющий говорить. Он не должен быть слишком умным. Лучше, если это будет холостяк, тогда нам легче подыскать ему женщин». Вполне естественно, что поэт и большой любитель спиртного нашел в лице Адольфа Гитлера именно того человека, которого искал. Экард стал близким другом и советчиком Гитлера, снабжал его книгами, помогал улучшить как стиль письма, так и разговорный немецкий. Он ввел его в круг своих знакомых, в число которых входили не только состоятельные люди, с готовностью вносившие деньги в фонды партии и материально поддержившие самого Гитлера, но и такие будущие помощники фюрера, как Рудольф Гесс и Альфред Розенберг. Гитлер сохранил уважение к Экарту, который умер от белой горячки в декабре 1923 года. И в последних словах Майнкамф выразил признательность своему эксцентричному наставнику, назвав одним из лучших, кто посвятил жизнь пробуждению нашего народа своим творчеством, помыслами и, наконец, своими делами. Так выглядело странное сборище людей, стоявших у истоков национал-социализма, создавших, не отдавая себе в том отчета, движение, которое за 13 лет охватит самую мощную страну в Европе, и приведет к установлению в Германии Третьего Рейха. Недалекий слесарь Дрэкслер заложил основы движения. Пьяный поэт Экард развил определенные духовные ценности. Чудаковатый экономист Федер сформировал то, что считалось идеологией. Гомосексуалист Рэм обеспечил движению поддержку военных и ветеранов войны. Однако задачу по превращению скромного дискуссионного клуба в то, что вскоре станет мощной политической партией, взял на себя на данном этапе никто иной, как бывший бомж Адольф Гитлер, которому в то время было 30 лет и которого еще никто не знал. Все идеи, которые Гитлер вынашивал со времени голодного одиночества в Вене, теперь можно было осуществить на практике, и внутренняя энергия, скрытая от посторонних глаз, прорвалась наружу. Он подтолкнул свой скромный комитет к организации многочисленных митингов. Гитлер сам печатал на машинке и распространял приглашения. Впоследствии он вспоминал, как однажды, раздав 80 таких приглашений, они сидели и ждали приглашенных. Через час председатель должен был открыть митинг. У нас снова было семеро. Семеро старых друзей. Но Гитлер не терял надежды. Он увеличил количество приглашений, печатая их на ротаторе и чтобы собрать средства, дал объявление в местной газете. Успех, по его словам, был просто поразительный. На митинг пришло 111 человек. Гитлер впервые должен был выступить публично после приветствия мюнхенского профессора. Харар, который в то время формально возглавлял партию, возражал. «Этот господин, в честности которого, в принципе, нет оснований сомневаться», писал позднее Гитлер. «Был твердо уверен, что я в состоянии выполнять отдельные поручения, но никоим образом не выступать с речами. Я говорил в течение получаса, и то, что я раньше лишь интуитивно ощущал в себе, сейчас воплотилось в реальность. Я действительно мог выступать». По утверждению Гитлера, аудитория была буквально наэлектризована его пламенной речью, и энтузиазм присутствовавших вылился в пожертвование в размере 300 марок которые на какое-то время помогли решить финансовые проблемы партии. В начале 1920 года Гитлер занялся пропагандистской работой, то есть деятельностью, о которой подумывал еще в Вене, осознав всю ее важность для социалистической и христианско-социальной партии. Гитлер сразу же приступил к организации крупнейшего митинга, о котором столь малочисленная партия раньше и не мечтала. Он должен был состояться 24 февраля 1920 года в известном пивном заведении Хофбройхаус, имевшем 2000 посадочных мест. Коллеги Гитлера по партии сочли его сумасшедшим. Харрер в знак протеста сложил в себя полномочия председателя и был заменен Дрекслером, который довольно скептически отнесся к планам Гитлера. Впоследствии Гитлер подчеркивал, что руководил подготовкой митинга лично. И действительно, это событие так много значило для него, что первый том Майнкамф он закончил подробным описанием митинга, поскольку именно тогда партия, выйдя за рамки небольшого клуба, впервые оказала определяющее влияние на самый существенный фактор нашего времени – общественное мнение. Гитлер не был даже запланирован в программе митинга в качестве основного докладчика. Эта роль была уготована некоему доктору Иоганусу Дингфельдеру, врачу-гомеопату, известному пустозвону. Аудитория на его выступление не отреагировала. Затем слово взял Гитлер. Вот как он сам пишет об этом. В зале стоял шум. То тут, то там вспыхивали потасовки. Группа наиболее верных боевых товарищей, наших сторонников, пытались урезать хулиганствующие элементы, коммунистов и социалистов. Потребовалось время, пока в зале навели порядок. Тогда только я начал говорить. Через полчаса аплодисменты заглушили отдельные вопли и крики. Когда 4 часа спустя зал опустел, я осознал, что теперь основные цели нашего движения уже не останутся без внимания, поскольку они завладели умами немецкого народа. В ходе выступления Гитлер впервые огласил 25 пунктов программы Рабочей партии Германии. Программа эта была на скорую руку составлена Дрекслером, Федером и Гитлером. Большинство каверзных вопросов, которые задавали Гитлеру, в действительности были направлены против отдельных положений программы, но сам Гитлер считал, что ее приняли полностью. С 1 апреля 1920 года она стала официальной программой теперь уже национал-социалистической рабочей партии Германии. Это, безусловно, сборная солянка, приготовленная для рабочих, мелкой буржуазии и крестьян. Большинство положений к моменту прихода партии к власти были забыты. Многие авторы, пишущие о Германии, насмехались над этим, и нацистский вождь впоследствии приходил в смущение, когда ему напоминали о некоторых положениях программы. И все же, как в случае с основными принципами, изложенными в Майнкамф, наиболее важные ее положения в Третьем Рейхе были выполнены, что имело страшные последствия для миллионов людей, как в самой Германии, так и за ее пределами. В первом же пункте программы содержатся требования об объединении всех немцев в единую Великую Германию. Разве не на этом, настаивал рейхсканцлер Гитлер, когда приснил Австрию шестью миллионами немцев и захватил Судеты, где проживало 3 миллиона немцев? И разве не требование фюрера вернуть Германии Данцик и другие области Польши, в которых большую часть населения составляли немцы, привело к нападению на нее и развязыванию Второй мировой войны? И разве не кроется одна из причин мировой трагедии в том, что в период между войнами многие либо игнорировали, либо высмеивали нацистские цели, которые пытался изложить в программе Гитлер? Безусловно, антисемитские положения программы, обнародованные 24 февраля 1920 года в Мюнхенской пивной, явились довольно тревожным сигналом. Евреев нельзя принимать на службу, допускать в прессу, надо отказывать им в получении гражданства. Приехавшие в Германию после 2 августа 1914 года должны были покинуть страну. Многие пункты партийной программы своей демагогической направленностью, несомненно, отвечали настроениям низших классов. В тяжелые для них времена симпатии относившиеся к радикальным и даже социалистическим лозунгам. Одиннадцатый пункт, например предусматривал отмену нетрудовых доходов, 12 пункт – национализацию трестов, 13-й – дележ прибыли крупных промышленных предприятий с государством, 14-й – ликвидацию земельной ренты и спекуляции с землей. В 18-м пункте содержалось требование карать смертью изменников, ростовщиков и спекулянтов. Шестнадцатый пункт, призывая к сохранению здорового буржуазии, настаивал на передаче универмагов в общественную собственность и в аренду мелким торговцам по низкой цене. Данные требования были включены в программу по настоянию Дрекслера и Федера, которые, очевидно, по-настоящему верили в социализм национал-социалистической партии. И именно эти идеи приводили Гитлера в замешательство – когда крупные промышленники и землевладельцы начали довольно основательно пополнять партийную кассу, в результате чего ни одно из этих требований, естественно, не было осуществлено. Наконец, следует отметить два положения программы, которые Гитлер выполнил как только стал канцлером. Второй пункт содержал требование отменить Версальский и Сен-Жерменский мирные договоры, а последний, 25-й пункт предусматривал создание сильной централизованной государственной власти. Эти положения, так же как пункты, требующие объединения всех немцев в Рейхе, были включены в программу партии по настоянию Гитлера и свидетельствуют о том, что даже тогда, когда партия была едва известна за пределами Мюнхена, Гитлер смотрел далеко вперед. В тот период сепаратистские настроения в Баварии были очень сильны, И баварцы, постоянно конфликтовавшие с центральным правительством в Берлине, выступали за меньшую, а не за большую централизацию, требуя предоставления Баварии самостоятельности. На практике все так и выглядело. Указания из Берлина не имели на местах почти никакой силы. В перспективе Гитлер хотел прийти к власти не только в Баварии, но и во всем Рейхе, и придать этой власти характер диктатуры, необходимой, судя по его предыдущим высказываниям, сильному централизованному органу управления, способному покончить с полуавтономией земель, которые во времена Веймарской республики и империи Гогенцоллернов имели собственные парламенты и правительства. Одним из первых демаршей Гитлера после прихода к власти 30 января 1933 года явилась незамедлительная реализация вышеупомянутого положения программы партии, замеченного и всерьез воспринятого в свое время немногими. И никто уже не смог обвинить Гитлера в том, что он заранее не поставил об этом в известность общественность. Зажигательных речей, а также радикальные программы, при всей их важности для партии, делавшей свои первые шаги, было бы недостаточно, чтобы привлечь внимание и обеспечить поддержку широких масс. Поэтому Гитлер направил усилия на достижение большего, гораздо большего. Именно тогда начали проявляться его незаурядные способности. Он считал, что массам нужны не только идеи, несколько простых идей, которые можно внушать им постоянно, но и символы, которые всколыхнули бы их веру. Нарядность и красочность должны были привлечь массы, как и акты насилия и террора, которые в случае успешной реализации способствовали бы пополнению партийных рядов. Разве не сила всегда импонировала немцам, и вселяли в них уверенность в своем превосходстве над слабыми? В Вене Гильдера привлекал, по его собственному выражению, постыдный внутренний и физический страх, который использовали, по его мнению, социал-демократы в борьбе со своими политическими противниками. Теперь этим страхом он решил воспользоваться для укрепления позиции собственной партии. Поначалу на митинге приглашали бывших военных, чтобы они следили за порядком и в случае необходимости выставляли крикунов за дверь. Летом 1920 года, вскоре после того, как к названию «Рабочая партия Германии» добавили «Национал-социалистическая» и она стала именоваться «Национал-социалистическая рабочая партия Германии», сокращенно НСДАП, Гитлер сколотил из числа отъявленных головорезов и ветеранов войны группы «Порядка», которые возглавил часовщик Эмиль Моррис, в прошлом судимый. Чтобы избежать репрессий со стороны берлинского правительства, группы какое-то время скрывали свою деятельность под вывеской «Гимнастической и спортивной секции» партии. 5 октября 1921 года они официально были переименованы в штурмовые отряды. Штурмовиков, одетых в коричневую униформу, набирали в основном из числа преступных элементов добровольческого корпуса. Командование штурмовыми отрядами вверили Йогану, Ульриху, Клинциху, подручному пресловутого капитана Эрхарта, который привлекался по делу об убийстве Эрсбергера и лишь недавно был освобожден из тюрьмы. Эти отъявленные негодяи в униформе, недовольствуясь поддержанием порядка на митингах нацистской партии, начали разгонять митинги, организуемые другими партиями. Однажды, в 1921 году, штурмовики, возглавляемые Гитлером, пришли на митинг, где должен был выступать баварский федералист по фамилии Байерштетт, и сбили его. По приговору суда Гитлер провел месяц в заключении. Выйдя из тюрьмы, он пристал перед согражданами в ореоле мученика, пострадавшего за общее дело, и приобретя еще большую популярность. «Прекрасно», — хвастался Гитлер перед полицейскими, Мы добились того, чего хотели. Балерштетт так и не получил слова. За несколько месяцев до случившегося Гитлер, выступая в одной из аудиторий, сказал «Национал-социалистическое движение будет и впредь безжалостно пресекать в случае необходимости силой попытки провести митинги или выступления, которые могут неблагоприятно повлиять на сознание наших соотечественников». Летом 1920 года Гитлер, в прошлом неудавшийся художник, а теперь набирающий силу пропагандист, выдвинул идею, которую можно назвать гениальной. По его мнению, партии не хватало эмблемы, флага, символа, то есть того, что четко отражало бы цели новой организации и завладело воображением масс. «Массам, — считал Гитлер, — нужно некое развивающееся знамя, чтобы, устремляясь за ним, сражаться под его сенью». После длительных раздумий и бесстисленных прикидок Он остановил свой выбор на флаге красного цвета с белым кругом посередине, на фоне которого была вытеснена черная свастика. К кресту, загнутыми под прямым углом концами, заимствованному из древности, суждено было стать устрашающим символом нацистской партии и в конечном счете нацистской Германии. Каким образом у него возникла идея использовать данный символ для флага и для эмблемы партии, Гитлер обходит в Майнкампф молчанием. Крест с загнутыми концами явление не новое, он встречается с момента появления человека на земле. Его изображения находили во время раскопок на развалинах Трои и Египта, Китая. Я лично видел его в древних индуистских и буддийских храмах. В период новой истории символ служил официальной эмблемой таких прибалтийских государств, как Эстония и Финляндия, где встречался немцам, в Добровольческом корпусе в 1918-1919 годах. Крест изображался и на железных касках бойцов бригады Эрхарта, вошедших в Берлин во время Каповского путча в 1920 году. Не подлежит сомнению, что Гитлер встречал его в Австрии на эмблемах некоторых антисемитских партий и на касках солдат бригады Эрхарта, вступивших в Мюнхен. Примечание. Этот перечень легко продолжить на банкнотах Временного правительства России, на обложке поэтического сборника Константина Бальмонта, издательское примечание. Гитлер отмечал, что среди многочисленных проектов, предложенных ему членами партии, практически везде присутствовала свастика, а некий зубной врач из Штернберга представил эскиз флага, который был весьма недурен и довольно близок к моему собственному. Что касается цвета флага, то Гитлер, естественно, отверг черный с красным и золотым, символизирующий независимую Вермутскую республику. Он отклонил также предложение об использовании старого имперского флага, где сочетались красный, белый и черные цвета. Но само цветовое сочетание Гитлеру нравилось. Не только потому, что это была самая лучшая из существующих гармоний, но и потому, что это были цвета Германии, за которую он воевал. Однако необходимы были какие-то изменения, поэтому и появилась свастика. Гитлер упивался своим уникальным творением. В «Майн камф» он провозглашал. Это был настоящий символ. Красный цвет олицетворял социальную идею движения, белый — националистическую. Свастика — цель борьбы за победу арийской расы. Вскоре штурмовики и члены партии стали носить на рукаве повязку с изображением свастики. Через два года появилось знамя нацистской партии, которое несли во время публичных шествий, которое украшало трибуны во время массовых митингов. Эмблема, заимствованная у древних римлян, состояла из черной металлической свастики, обрамленной серебряным венком, над которым возвышался орел, а внизу фигурировало сокращенное название партии – НСДПА. На металлической прямоугольной основе, украшенной бахромой и кистями, и флаг со свастикой, на котором красовался лозунг «Германия, пробудись!». Эти символы, возможно, и не принадлежали к атрибутам высокого искусства, однако отменно служили целям пропаганды. Нацисты имели теперь символ, которого не было ни у одной партии. Крест с загнутыми прямоугольными концами, похоже, сам по себе обладал некой мистической силой. Он как бы побуждал действовать мелкую буржуазию, еще недавно пребывавшую в неуверенности и неопределенности. Мелкая буржуазия начала сплачиваться под знаменем этой партии.